Глава четвёртая. Вот закончится война, и я непременно выставлю свою кандидатуру на выборах в Конгресс. Уж очень хочется протащить несколько законов о генералах. С моей точки зрения, генералов следует надрывать Гуталином, а потом расстреливать. Впрочем, в то утро, будь моя воля, Я на генерала Карпентера даже Гуталин переводить бы не стал, грохнул бы его просто так. Да. по званию я майор. Вот мне и пришлось сидеть и толдычить, как заведенному. Так точно, сэр. Есть, сэр. Слушаюсь, сэр. Пока Карпентер нудил о том, что согласился со мной встретиться исключительно потому, что решил И я собираюсь обсудить нечто важное. А служить я буду и дальше там, куда меня определили. Вопрос с моей отправкой на фронт уже сто лет как решен, так что мне следует заткнуться и больше его не поднимать. Я так и не узнал, связывался с ним Вульф или нет? Сам Карпентер Вульфу не звонил. Генерал даже не удосужился по-отечески потрепать меня по голове, подбодрить и призвать с честью исполнить свой воинский долг. Нес какую-то окалесицу, потом заметил, что коль скоро я приехал в Вашингтон, надо воспользоваться такой возможностью и отрядить меня в помощь личному составу, разбирающемуся с делами закрытыми и еще незавершенными». Финальным аккордом стал приказ немедленно явиться к полковнику Дикки. Учитывая, чем была забита моя голова, сильно сомневаюсь, что производил приятное впечатление. С делами мне пришлось повозиться весь четверг и большую часть пятницы. Я позвонил Вульфу и предупредил, что вынужден задержаться. Конечно, Я мог рассказать о том, что творится у нас на 35-й улице, и мне тут же велели бы на всех порах нестись обратно в Нью-Йорк. Увы, Я был вынужден хранить молчание. Во-первых, не хотел давать штабным служакам повода позубоскалить Анире Вульфе. такой сыщик, такой ум а все равно мозгов не хватает, чтобы без посторонней помощи уберечься от убийц в собственном доме. Во-вторых, я знал, что Карпентер, с перепугу, да и просто из соображений банальной вежливости, непременно позвонит Вульфу, а реакция Вульфа на этот звонок вряд ли меня обрадует, когда я наконец вернусь домой. Надо признать необоримое желание бросить все — И запрыгнув в самолёт лететь в Нью-Йорк, охватило меня поздним вечером в четверг, когда я увидел объявление в Стар. Весь день я был занят. За обедом пришлось поддерживать беседу с сослуживцами, поэтому до нью-йоркской газеты руки дошли только когда я уединился в гостиничном номере. Объявление, привлёкшее моё внимание, было отделено от других про и заключено в рамку, а потому сразу бросалось в глаза. Требуется мужчина. Вес 260-270 фунтов, рост приблизительно 5 футов 11 дюймов, 45-55 лет, умеренно смуглый. Объем талии не более сорока 48 дюймов, способный нормально без труда передвигаться. Временная занятость. Работа связана с риском. 100 долларов в день. В письмо вложить фото. Почтовый ящик двести девяносто 292 Стар. Я прочитал объявление целых четыре раза. Потом еще минуты две пялился на него, отказываясь верить собственным глазам. Затем потянулся к телефону и набрал нью-йоркский номер. Дело было около полуночи, но я знал, что Вульффу не свойственно рано ложиться спать. Однако, когда нас наконец соединили, вопреки моим ожиданиям, трубку взял не Вульф, а Фриц Бреннер. Резиденция мистера Нира Вульфа». Приц работал у Вульфа даже дольше моего, и у него имелись собственные представления о том, как именно следует отвечать по телефону. Например, звонившим с девяти утра до пяти вечера он говорил: "Кабинет мистера Нира Вульфа». В любое другое время из трубки звучало: "Резиденция мистера Нира Вульфа». Привет, Фриц, это Арчи. Я звоню из Вашингтона. Где мистер Вульф?» «Он уже лег. У него был тяжелый день и вечер. И чем он занимался? Ему пришлось долго говорить по телефону. Были и посетители, мистер Крэмер, а еще он пригласил стенографиста. Да неужели? Бьюсь об заклад. Стенографист воспользовался моей пишущей машинкой. "Ты часом не знаешь, просматривал ли он сегодня Стар?" "Стар?" замялся Фриц. "Если и просматривал, мне об этом ничего не известно. Обычно он не читает Стар. У нас в доме только один экземпляр, мой, и он лежит на кухне." "Так вот, возьми его и найди в нем объявление в маленькой рамочке." В правом нижнем углу одиннадцатой полосы. Прочти его. Я жду. Трубку не вешаю. Достаточно быстро Фриц вернулся. Прочел, озадаченно произнес он. Ты что, решил пошутить и ради этого звонишь аж из Вашингтона? Какие уж тут шутки? Мне не до них. Не в том я настроении. Генерал дал мне отворот поворот. «Ни на какую войну я не еду. Вернемся к объявлению. Вот смотри. Когда ты его прочел, кто тебе первым делом пришел на ум? Ну, мне пришло в голову, что это достаточно точное описание мистера Вульфа». Та же мысль посетила и меня. Бьюсь об заклад, человек, давший объявление, кем бы он ни был, тоже думал о мистере Вульфе. Когда тот утром проснется, первым же делом покажи ему объявление, передай, что на мой взгляд? Нет. Лучше ничего не передавай, просто покажи объявление и точка. Если ему сказать, что я подумал, когда увидел объявление, он может рассердиться. Впрочем, какая разница? Он все равно придет к такому выводу. Как вообще дела? все в порядке? Замки на месте? Звонок в моей комнате исправен? Да. Пока ты в отъезде, завтра я уже вернусь. По крайней мере, надеюсь на это. Скорее всего, появлюсь ближе к вечеру. Готовясь ко сну, я попытался поставить себя на место того, кто готовил убийство Нера Вульфа и прикинуть как мог бы использовать временного помощника нанятого за сто баксов в день и напоминающего вульфа по физическим статям. На ум пришли два варианта, один другого хуже. А стоило преклонить голову на подушку, как тут же всплыл третий, еще более паскудный. Тут я решил не трепать попусту нервы, дал себе команду отключиться и мигом провалился в сон. На утро я снова отправился в Пентагон и принялся за работу, однако на этот раз лишь понапрасну тратил время. Дел особых у меня не осталось. Тамошним спецам, по большому счету, я уже был не нужен и не желал даже из вежливости притворяться, будто горю желанием подольше поторчать в их обществе. Однако отпускать меня пока никто не собирался. В трем часам пополудни Моё присутствие воспринималось уже как нечто само собой разумеющееся. В душу закрадывалось опасение, что я обречен на веки вечной остаться в Пентагоне. Казалось, это чудище уже проглотило меня, и я на пути к его желудку стоит мне туда попасть, как пищеварительная система военного ведомства немедленно начнет меня переваривать, обильно поливая желудочным соком. В пять вечера я собрал в кулак оставшиеся силы и объявил полковнику: "Послушайте, сэр, вам не кажется, что я уже сделал все от меня зависящее? Не лучше ли мне вернуться в Нью-Йорк к месту постоянного несения службы?" Что ж, полковник вздернул подбородок и задумался. Я спрошу майора Забрески. Ему, разумеется, придется посоветоваться с полковником Шоном. Затем, когда вы приехали? Вчера утром. кому явились по прибытии? К генералу Карпентеру? Вот черт!» На лице полковника появилось обеспокоенное выражение. Тогда генерал и должен принять решение, а он занят, сейчас я объясню, как нам лучше поступить. И он объяснил. Лучше бы и не начинал. Я внимательно слушал его, но передать словами сказанное им выше моих сил. Говоря вкратце, я был обречен. В Пентагоне я застрял надолго. Не исключено, что на всю оставшуюся жизнь Я сказал, что никуда не тороплюсь, и мое дело может подождать до завтрашнего утра. Пообещал сам отыскать майора Забрески и поговорить с ним. Только так мне удалось сбежать от полковника. Выбравшись в коридор, я сошел на первый этаж, пустил в ход все свои таланты и наконец вырвался на чистый воздух. Благодаря острому уму и многолетнему опыту детективной работы, мне удалось сесть на нужный автобус. Пять минут с лихвой хватило, чтобы заскочить в отель, собрать вещи и расплатиться по счету. Доехав со случайными попутчиками на взятом в складчину такси до аэропорта, я купил билет до Нью-Йорка. Я был голоден, но еда могла подождать. Впрочем, еде, в отличие от меня ждать не пришлось. Самолеты, вылетавшие в 6:30 и 7:30, оказались забиты под завязку. Время есть, аппетит тоже. Вот я и перепробовал, пока ждал, четыре разновидности сэндвичей. Все они оказались вполне сносными. В итоге мне удалось купить билет на самолет, вылетавший в половине девятого. Через полтора часа, когда он совершил посадку в аэропорту Лагуардия, я наконец почувствовал себя в безопасности. В каменных джунглях военным меня ни за что не отыскать, а к завтрашнему утру в Пентагоне наверняка никто и не вспомнит, что я когда-то там был. Незадолго до того, как пробило одиннадцать вечера, я подъехал к дому Вульфа на тридцать пятой улице. Я знал, что дверь закрыта изнутри на засов, и потому не стал доставать ключ. Как обычно, я дал три коротких звонка. Через несколько минут послышался звук шагов. Занавеску отдернули, и на меня из за стеклянной панели, вделанной в дверь, глянул Фриц. Удовлетворившись увиденным, он открыл и поздоровался. Судя по тону его голоса и выражению лица, Он мне обрадовался. Дверь кабинета была приоткрыта, и оттуда лился свет, из чего я заключил, что Вульф на рабочем месте. Спешно преодолев прихожую, я влетел в кабинет. Я тут как раз Конец фразы застрял у меня в горле. Кресло Вульфа за его рабочим столом, сделанное на заказ, Лишь для него одного предназначенное, никому ни при каких обстоятельствах в него не разрешалось садиться, оккупировала гигантская квазичеловеческая туша, вполне соответствовавшая габаритам огромного сиденья. Иными словами, в кресле устроился здоровенный жердяй. Но только не вульф человека, что сидел передо мной. Я не видел ни разу в жизни